Ну здравствуйте, пожалуйста. Вас жду, ваш брат. Как вчера вы мне и приказали. Перед Алексеем отчетливо всплыла картина его выхода из учреждения и краткая, но содержательная беседа с человеком в белом халате. Вздрогнув, он поглядел на открытый блокнот. Химические формулы расплылись у него в зрачках, образовывая черную паутину. Серега, прошептал он еле слышно, снова проваливаюсь куда-то. Чё? Перепугался Малинин. Беда. Да ещё водки.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 «Надо поехать домой, чуть-чуть посидеть и не спеша все осмыслить. Как обухом только что по голове получил». «Да скажите же мне», — слезно взмолился Малинин, «чего вам этот дед в халате такого свистнул? Что в этом гребаном блокноте? Ё-моё, я ж теперь что, спать не смогу». Лицо Калашникова сделалось жестким и даже в каком-то степени злобным. «Если хоть одно слово по этому поводу кому-то вякнешь, тебе конец?» С хищным оскалом произнес он, больно стиснув Малининское предплечье. Лично добьюсь, чтоб тебя испепелили на первом же совещании у шефа. Уборщица равнодушно сметет твой пепел в совок, и завтра никто уже не вспомнит. Надеюсь, все понятно? — Ваш брой, да я, — захлебнулся Малинин. — Мать вашу, если надо, я землю есть буду. — Короче, — прервал его заверение в верности калашников. Этот мужик в белом халате сказал, что в Менделеевском блокноте записано следующее. Вещество в качестве одного из основных элементов содержит натуральную крысиную кровь.